Девятнадцатое октября Роняет лес багряный свой убор, Сребрит мороз увянувшее поле, Проглянет день, как будто поневоле, И скроется за край окружных гор. Пылай, камин, в моей пустынной кельи, И ты, вино, осенний стужи, друг, Пролей мне в грудь отрадное похмелье, Минутное забвенье горьких мук. Печален я, со мною друга нет, С кем горькую запил бы я разлуку, Кому бы мог пожать от сердца руку И пожелать веселых много лет. Я пью один. Вече воображение вокруг меня товарищей зовет, Знакомая не слышно приближение, И милого душа моя не ждет? Я пью один, и на берегах не вы, Мои друзья сегодня именуют, Но многие и там из вас пируют? Еще кого? Не досчитались вы, кто изменил пленительные привычки, Кого от вас увлек холодный свет, Чей глаз умолк на братской перекличке, Кто не пришел, кого меж вами нет. Он не пришел, кудрявый наш певец, С огнем в очах, с гитарой сладострастной, Под миртами Италии прекрасный Он тихо спит, и дружеский резец Не начертал над русскою могилой Слов несколько на языке родном, Чтоб некогда нашел привет унылый Сын севера, бродя в краю чужом. Сидишь ли ты в кругу своих друзей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 Ты сохранил в блуждающей судьбе прекрасных лет первоначально нравы, лицейский шум, лицейские забавы, Средь бурных волн мечтались о тебе. Ты простирал из за ты простирал из за моря нам руку. Ты нас одних в молодой душе носил и повторял на долгую разлуку. Настайный рог, быть может, осудил, друзья мои, прекрасен наш союз, Он, как душа, неразделим и вечен, неколебим, свободен и беспечен, Срастался он под сенью дружных мус.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 Я с трепетом налона дружбы новой, Устав приник ласкающий головой. С мольбой моей печальной и мятежной, с доверчивой надеждой первых лет, друзьям иным душой предался нежный. Но горек был, не братский их привет. И ныне здесь. В забытые сей глуши, В обители пустынных в юг и хлада Мне сладкая готовилась от рада. Троих из вас, друзей моей души, Здесь обнял я. Поэта дом опальный, Опущен мой, ты первый посетил, Ты усладил изгнанье день печальный, Ты в день его лицея Превратил. Ты, Горчаков, Счастливец с первых дней, Хвала тебе! Фортуны блеск холодный Не изменил души твоей свободной. Все тот же ты Для чести и друзей. Нам разный путь судьбой Назначен строгой. Ступая в жизнь, мы быстро разошлись, Но невзначай. Проселочной дорогой Проселочной дорогой Мы встретились, и братски обнялись. Когда постиг меня судьбины гнев, Для всех чужой, как сирота бездомный, под бурью головой поник я томный, И ждал тебя, пищун пермесских дев, И ты пришел, сын Лени, вдохновенный. О, Дельвик мой, твой голос пробудил, Сердечный жар, так долго усыпленный И бодро я судьбу благословил. С младенчества двух песен в нас горел, И дивное волнение мы познали. С младенчества две музык нам летали, И сладок был их лаской наш удел, Но я любил уже рукоплескания. Ты, гордый, пел для мус и для души, Свой дар, как жизнь, я тратил без внимания, Ты, гений свой, воспитывал в тиши. Служенье мус не терпит суеты, Прекрасное должно быть величаво, Но юность нам советует лукаво, И шумные нас радуют мечты,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 Я жду тебя, мой запоздалый друг. Приди огнем волшебного рассказа, Сердечное преданье, оживи. Поговорим о бурных днях Кавказа, О шиллере, о славе, о любви. Пора и мне пируйте, о, друзья».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 Подъятых к небесам, И первую полней, друзья, полней, И всю до дна В честь нашего союза Благослови, ликующая муза, Благослови, да здравствует лицей Наставникам, хранившим юность нашу, Всем честью и мертвым, и живым, Кустам подъяв признательную чашу, Не помня зла,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 Им властвует мгновенье, он раб молвы, сомнений и страстей, простим ему неправое гонение, он взял Париж, он основал лицей? Пируйте же, пока еще мы тут, увы, наш круг час от часу редеет, кто в гробе спит, кто дальний сиротеет, судьба глядит. Мы вянем, дни бегут, невидимо склоняясь и хладея, мы близимся к началу своему, Кому ж из нас под старость день лицея, Торжествовать придется одному. Несчастный друг, сред новых поколений, Докучный да гость, и лишний, и чужой, Он вспомнит нас. И дни соединений, Закрыв глаза дрожащую рукой. Пускай же он с отрадой хоть печальный, Тогда сей день за чашей проведет, Как ныне я, затворник ваш опальный, Его провел без горя и забот.